Александр Васильевич Колчак. Всем известно, что в 1918-1920 годах адмирал Александр Васильевич Колчак (годы жизни 1874-1920) был верховным правителем России. А вот то, что он знаменитый полярный исследователь и ученый океанограф, что за заслуги в этой области был награжден РГО большой Константиновской медалью, об этом. Не то, что не помнят или не знают, но на фоне его выдающейся политической роли и мученической гибели этому придают мало значения. Между тем, Колчак — один из крупнейших русских полярных исследователей, видный океанограф и гидрограф. В морских исследованиях участвовал, начиная с выпуска из морского корпуса на броненосном крейсере «Рюрик» 1895-1896 года, в парусном крейсере «Крейсер», 1897-1908. По результатам этих исследований он опубликовал в сборнике «Записки по гидрографии» свою первую научную работу «Наблюдения над поверхностными температурами и удельными весами морской воды, произведенные на крейсерах Рюрик и Крейсер с мая 1897 года по март 1898». А в 1900-1902. принял, наконец, участие в большой, так называемой, первой русской полярной экспедиции под руководством барона Толля на шхуне Заря. Снаряженную Императорской академией наук, экспедиция должна была исследовать район Ледовитого океана к северу от Новосибирских островов и попытаться найти легендарную землю Санникова. Колчак попал в ее состав лишь со второй попытки. Сначала он получил отказ, но тут в дело вмешался его величество случай. Неизвестно, чье именно внимание обратила на себя упомянутая статья молодого гидрографа, но в результате с подачи президента Академии наук великого князя Константина Константиновича Романова барон Толь предложил Колчаку руководить гидрологическими работами экспедиции. Известно золотое правило: скорость химической реакции определяется скоростью самого медленного ее этапа, тоже справедливо и для больших проектов. Если в ходе его подготовки что-то задерживается, тормозит весь проект. Таким слабым звеном в подготовке экспедиции Толя стало промедление с началом организации гидрологической службы экспедиции. Колчак смог заняться ей лишь в середине февраля 1900 года, причем констатировал, что до него пока еще ничего не было сделано. Тем значительнее его заслуга. В обстоятельствах форс-мажора Он не только оперативно вошел в курс дел, но успел подготовить верную ему службу к экспедиции. В письме в Лондон 20 марта 1900 года по поводу заказанного в Англии гидрологического оборудования Колчак просил прислать его «как можно скорее, поскольку мы должны быть готовы к концу апреля». В результате этих усилий, по его собственным словам, ни разу за все время мы не испытывали увеличения трудности плавания от недостатков или неимения каких-либо инструментов или приборов. Часть приборов была получена и принята в Петербурге, другая часть, состоящая из глубомера и всех приспособлений для океанского промера и некоторые другие инструменты, должны были быть присланы в Берген. Наконец, все было готово. Пройдя ускоренную стажировку в геофизической и павловской магнитной обсерваториях под Петербургом, Колчак сумел выкроить время для краткосрочной командировки в Норвегию, проконсультироваться с самим Фритифом Нансеном. Наконец, укомплектовал свою команду, что тоже оказалось делом непростым. В ходе самой экспедиции Колчаку приходилось не только выполнять огромный объем научных изысканий, но и стоять вахты. В ведении Колчака находились все топографические и гидрологические гидро- и геохимические, теплофизические, магнитные и другие исследования. Он был не только научным сотрудником экспедиции, но и вторым офицером шхуны «Заря». Кстати говоря, тот факт, что он подчинялся одновременно двум начальникам, руководителю экспедиции барону Толю и командиру корабля Коломейцеву, делал его положение крайне неудобным, чтобы не сказать двусмысленным. С самого начала экспедиции между ее начальником и командиром корабля, который, согласно морскому уставу, в море считается единственным, главным и непререкаемым начальником, возник тяжелый конфликт, в котором Колчаку по неволе пришлось участвовать. Как морской офицер он не мог не понимать того, что было недоступно разумению Толля. Двуначалие на судне невозможно, и чревато самыми тяжелыми последствиями вплоть до гибели корабля и команды. Увы, гибель Толля только подтвердила эту тысячелетнюю морскую мудрость. Стоит ли удивляться, что морской исследователь по призванию, Колчак как военный моряк, вынужден был поддерживать командира. Когда Толь первый раз хотел списать на берег Коломийцева, Колчак потребовал и своего списания. Толю пришлось уступить, но лишь на время. В апреле 1901 года Коломийцев вынужден был оставить судно, и вместе с рулевым матросом Степаном Расторгуевым за 40 дней прошел около 800 километров к реке Гольчиха в Енисейской губе. Тем значительнее проделанная им в ходе экспедиции работа. Дальнейшее известно. Толь в мае 1902 года после второй зимовки с несколькими помощниками отправился изучать остров Беннета и, главное, попытаться найти землю Санникова. Колчак остался на заре, которая не смогла через два месяца, как было условлено Столем, забрать его с острова, и мало того получила тяжелые повреждения, из-за чего едва смогла вернуться в Тикси, где выбросилась на мель. Члены команды вернулись в Петербург лишь 2 декабря. Колчак остановился у отца, посетил сестру и встретился со своей невестой Софьей Федоровной Амировой. Отец Колчака — Василий Иванович Колчак, годы жизни 1837-1913, генерал, участник Крымской войны, в ходе которой был ранен, попал в плен, отправлен на Принцевые острова в Мраморном море. В начале 1903 года Колчак возглавил организованную Академией наук экспедицию по спасению Толля. С 5 мая по 4 августа экспедиция на собачьих упряжках проделала трехмесячный Крайне тяжелый путь до острова Беннета, где обнаружила следы пребывания Толя и его спутников. Были найдены документы экспедиции, коллекции, геодезические инструменты и дневник. Выяснилось, что в октябре предыдущего года Толь, не дождавшись зари, направился на юг, имея запас провизии лишь на три недели. Стало ясно, что экспедиция Толя погибла. Обратный путь занял четыре месяца. 7 декабря 1902 года экспедиция Колчака прибыла на материк. Позднее Колчак участвовал в русско-японской войне, был ранен, после сдачи порт Артура попал в плен, где провел 4 месяца. После войны принимал активное участие в восстановлении флота. 21 декабря 1907 года Колчак выступил с докладом «Какой России нужен флот?». В 1908 году этот военно-теоретический труд был опубликован в номере 6 и 7 морского сборника. Другие важные его работы межвоенного периода — современные линейные корабли, книги «Военные флоты. Санкт-Петербург. 1909» и служба генерального штаба «Санкт-Петербург. 1912». Но на этом научная деятельность его не закончилась. В 1910-1915 годах он был одним из руководителей гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана под главным командованием Велькицкого. Затем на Россию обрушилась Февральская и Октябрьская революция 1917 года и Гражданская война. Но это, как говорят в подобных случаях, уже совсем другая история. Отметим напоследок лишь одно обстоятельство — Даже в 1919 году Колчак умудрялся уделять внимание освоению Русского Севера. В январе в Томске был создан Институт исследований Сибири. Были организованы экспедиции Урванцева, Котельникова и Сапожникова, экспедиция профессора Вайнберга, сибирская хлебная экспедиция в Обскую губу. Предлагаем вниманию слушателей два фрагмента. Первый. Автобиография, написанная Колчаком в 1918 году, ту ее часть, которая заканчивается экспедицией Велькицкого; Вторая, сделанного Колчаком 12 ноября 1905 года на заседании РГО «Доклада о результатах экспедиции 1903 года». Автобиография. Я окончил морской кадетский корпус в 1894 году фельдфебелем, который по выпуску с премией адмирала Рикарда был назначен в Балтийский флот. В 1895 году весной на броненосном крейсере Рюрик я ушел в плавание на Дальний Восток, где прослужил до 1899 года. Вернулся в Кронштадт летом на крейсере Крейсер, проплавав в китайских и корейских водах четыре года. Через два месяца по возвращению в Россию я вновь отправился на Дальний Восток. на эскадренном броненосце Петропавловск. Находясь в Средиземном море, в Перее, я получил приглашение от Императорской академии наук принять участие в снаряжаемой Академии научной экспедиции в Северный Ледовитый океан под начальством барона Толля. Еще будучи в корпусе и во время плавания на востоке, я интересовался океанографией и исследованиями в Полярной области. Мои работы по океанографии обратили на себя внимание и явились основанием для приглашения меня в упомянутую экспедицию. На эту последнюю я смотрел как на подготовку к будущей русской антарктической экспедиции. Я принял это предложение и из Греции вернулся в Петербург, где зиму и весну 1900 года употребил на подготовку к научным работам в экспедиции — работая в Главной физической и Павловской магнитной обсерваториях. Летом 1900 года я ушел в составе экспедиции на специальном судне «Заря» кругом Норвегии в Карское море и к берегам Северного Таймыра, где экспедиция имела свою первую зимовку. В течение этого времени я занимался вопросами гидрографии, океанографии и делал наблюдения над земным магнетизмом. Кроме работ по этим специальным дисциплинам, я предпринял ряд санных поездок с целью исследования малоизвестного побережья Таймырского полуострова и прилегающего к нему архипелага островов. В июле 1901 года, после вскрытия ледяного покрова, заря ушла на восток, обогнула мыс Челюскин и, выйдя в Сибирское море, направилась к Новосибирским островам. После обследования Ледовитого океана К северу от Новосибирских островов, насколько это позволяли границы ледяных полей, шхуна заря стала на вторую зимовку на острове Котельном Новосибирской группы. Экспедиция имела строго научный характер и была занята исключительно научными работами и исследованиями. В эту зимовку мной был произведен также ряд санных поездок по островам с целью научных работ. Весной 1902 года Барон Тор, считая невозможным на основании предшествующих опытов проникнуть далеко на север с помощью судна, решил предпринять отдельную санную экспедицию, имея ближайшей своей целью достигнуть малообследованного острова Беннета, лежащего к северу от Новосибирских островов. Экспедиция должна была продолжать с навигацией научное обследование Сибирского моря, и обеспечить возвращение партии барона Толля устройством склада на Сибирских островах, куда барон Толь предполагал вернуться самостоятельно. Лето 1902 года было крайне неблагоприятным по состоянию льда, который благодаря северным ветрам спустился на юг, и все наши попытки подойти к острову Беннета и вступить в сношение с бароном Толлем не увенчались успехом. Согласно плану, после третьей навигации Экспедиция должна была подойти к устью Лены, закончить работы и вернуться в Петербург. По возвращению было доложено о положении партии барона Толля, о которой не было известий с весны, и Академия решила немедленно послать новую экспедицию с целью поиска в партии и оказания ей помощи. Я выработал план шлюпочной экспедиции, имея целью пройти на землю Беннета и выяснить там на месте судьбу партии барона Толля. Экспедиция эта многим представлялась невыполнимой, ввиду ее крайней рискованности. Но другого выхода за отсутствием времени не было. И я зимой 1902 года отправился обратно через Иркутск и Якутск в селение Казачье на устье реки Яна, откуда предполагал начать движение на Новосибирские острова. Со мной отправились двое из команды шхуны «Заря» по собственному желанию — боцман и рулевой старшина. и четверо мизенских тюленепромышленников, за которыми я ездил в Мизень. Это были люди с детства, привыкшие к движению льда, и они как нельзя более отвечали моей экспедиции. В Сибири я пригласил участвовать в экспедиции Павла Васильевича Оленина, бывшего хранителем Иркутского музея, хорошо знавшего путешествия по Якутской области и еще до моего приезда приобретшего для экспедиции теплую одежду и 160 ездовых собак. Павел Васильевич Оленин, бывший студент Московского университета, сосланный в Сибирь за участие в революционной деятельности. С 1920 года находился в эмиграции. В конце апреля моя экспедиция в составе меня, Оленина, шести матросов и восьми тунгусов и якутов на санях с собаками, имея с собой доставленный за несколько сот верст с усть тяжелый китобойный вельбот, вышла из села Казачьего на Новосибирские острова. Переход был очень тяжелый и часто приходилось тянуть вельбот наравне с собаками, передвигаясь по несколько верст в день, так как надо было прорубать лед. Экспедиция добралась до узкой оконечности острова Котельного, и здесь я решил ждать вскрытия моря. Экспедиция моя располагала ресурсами на четыре месяца, считая в том числе и плавание на вельботе. Я же провел шесть месяцев, с мая по декабрь, и жить приходилось, ведя расчет на прокорм собак и охоту, от успеха которой зависела не только сама экспедиция, но и наша участь. До вскрытия моря, июль 1903 года, мы охотились на оленей, но все таки часть собак пришлось убить из-за невозможности их прокормить. Во время северных экспедиций ослабевшие собаки шли на корм людям и оставшимся собакам. В июле море вскрылось, и я на Вельботе вместе с двумя матросами и четырьмя поморами, имея запас специальной провизии на полтора месяца, вышел в море, пробираясь вдоль Южносибирских островов, то есть вдоль южной части Новосибирских островов, между островами Фадеевским и Новая Сибирь, Благовещенский пролив. Оленин с Якутами и Тунгусами остались на острове Котельном, имея задачу прокормить собак для нашего перехода обратно на материк, после замерзания моря. После трехнедельного плавания во льдах, ночуя, останавливаясь на плавучих льдинах, идя на вёслах и под парусами, перетаскивая через льдины, часто вельбот, и находясь иногда в совершенно безвыходных положениях, я 4 августа 1903 года высадился на острове Беннета, но партии барона Толя я там не нашел. Мы нашли жилище партии и документы, из которых было видно, что еще в ноябре 1902 года партия барона Толя оставила землю Беннеты и по движущемуся льду в полярную ночь пошла на юг, к Новосибирским островам. Обследовав острова и окончательно убедившись в отсутствии партии, я отправился обратно, на Новосибирские острова, и прибыл на остров Котельный после 42 дней плавания, на открытой шлюпке во льдах Полярного океана. Олениным и отдельными партиями были обследованы спасательные склады на Новосибирских островах, которые оказались совершенно нетронутыми, что еще раз подтвердило гибель партии барона Толля во время перехода с земли Беннета на Новосибирские острова в Ледовом океане. Дождавшись в ноябре замерзания моря, я с экспедицией по льду вернулся вновь в село Казачье, после семимесячного отсутствия. Вся экспедиция вернулась в полном составе, не потеряв ни одного человека. Впоследствии от императорского географического общества я получил за эту экспедицию большую золотую медаль. Из усть яны я выехал на оленях в Верхоянск и прибыл в Якутск накануне объявления русско-японской войны. Получив известие об этом и узнав, что адмирал Макаров уже отправился в Порт-Артур, Я и спросил разрешения управляющего морским министерством ехать в Артур, на эскадру, отправив Оленина в Санкт-Петербург с докладом в Академию наук об экспедиции и ее результатах. Прибыв в марте 1904 года в Порт-Артур, 5 марта Колчак в Иркутске сочетался браком с Амировой. Я явился вице-адмиралу Макарову и получил назначение на крейсер первого ранга «Аскольд». Вскоре после гибели эскадренного броненосца Петропавловск и смерти адмирала Макарова, которого я считал своим учителем как в военном деле, так и в области научных работ, я получил в командование миноносец «Сердитый», на котором оставался почти до конца осады крепости. Во время командования миноносцем я занимался постановкой минзаграждения, и мной была поставлена к югу от Артура минная банка, на которой взорвался и погиб японский крейсер Такасага. Когда я увидел, что центр тяжести всей борьбы в порт Артуре перенесся на сухопутный крепостной фронт, я спросил разрешения оставить командование миноносцам и был назначен на северо-восточный фронт крепости командиром 75-й батареи. Переходя на сухопутный фронт, я командовал батареей до падения Артура. После издачи порта Артура, будучи в Японии, Колчак в это время находился в Японии в плену. Я заболел тяжелой формой суставного ревматизма, что явилось результатом предшествующего четырёхлетнего пребывания за полярным кругом. После свидетельствования меня японскими врачами, как инвалид был отпущен из Японии в Россию и в мае вернулся в Петербург. Принять дальнейшее участие в военных действиях мне не удалось, так как осенью, когда я оправился, война была уже окончена. Зиму 1905 года я использовал для обработки научных материалов предшествовавших экспедиции и занимался вопросами по воссозданию флота, погибшего в русско-японскую войну. Я принял участие в работе небольшой группы офицеров, по инициативе которых был создан морской генеральный штаб, орган, на который должна была лечь задача разработки планов войны и судостроительной программы по постройке нашего флота. Весной 1906 года морской генеральный штаб был открыт, и я вступил в него в качестве начальника оперативной части по Балтийскому театру. К этому времени относятся мои первые работы с Государственной Думой. В заседаниях комиссии по обороне я принимал участие в качестве эксперта по военно-морским вопросам. К этому же времени относятся и начало моих работ по разработке плана войны с Германией, военно-политической обстановке весьма близкой к той, которая была в минувшей войне. Уже в 1907 году эта война представлялась морскому генеральному штабу и мне совершенно неизбежной, и срок ее был фиксирован на 1915 год. Ошибка в этом сроке произошла только на 6 месяцев. Эту войну я не только предвидел, но и желал, как единственного средства решения германо-славянского вопроса, получившего в тот период Большую остроту благодаря Балканским событиям. Политическая борьба между Государственной Думой и морским министерством тем не менее затягивала решение вопроса о начале исполнения судостроительной программы. И в 1908 году я пришел к убеждению, что поставить этот вопрос в реальные формы быстрой энергичной деятельностью невозможно. Все свелось к препирательству между Думой и морским министерством. Уходило время. а вопрос о судостроительной программе не двигался, и работа морского генерального штаба стала получать чисто академический характер. Я решил снова вернуться к старой работе по исследованию полярных морей и по изысканию Великого Северного пути из Атлантического в Северный океан. В это время Главное гидрографическое управление морского министерства решило заняться этим вопросом и для этого снарядить экспедицию. я принял участие в подготовительных работах этой экспедиции, и при моем непосредственном участии были разработаны, спроектированы чертежи двух специальных ледокольных судов «Таймыр» и «Вайгач», командиром которого я и ушел на Дальний Восток в 1909 году для начала работ по изысканию указанного пути со стороны Берингового пролива. В навигацию 1909 года я работал в Беринговом проливе, и в прилегающей к нему области Ледовитого океана. Осенью уже вернулся во Владивосток с тем, чтобы на следующий год продолжать эти исследования на запад, в Ледовитом океане. Экспедиция на остров Беннета для поисков барона Толля. Перейду теперь к изложению результатов наших поисков партии барона Толля, который после трехнедельного пути по плавучему льду и плаванию на байдарках 21 июля 1902 года высадился со своими тремя спутниками около мыса Эмма. Наши поиски с первых же шагов убедили нас в посещении партии барона Толя острова Беннета. Близ мыса Эмма мы нашли, как было условлено, керн, около которого лежала бутылка с документами и планом острова, по которому мы легко разыскали поварню, построенную близ устья речки, за полуостровом Чернышова на берегу бухты Павла Кеппена. Под грудой обледенелых и занесенных снегом камней, сложенных внутри поварни, мы нашли оставленные инструменты: круг пистора, инклинатор, искусственный горизонт, фотографический аппарат и прочее. Там же находился документ, писанный рукой барона Толля, содержащий краткие сведения об исследовании острова Беннета и оканчивающихся словами: Отправляемся сегодня на юг. Провизии имеем на 14-20 дней. Все здоровы. С датой второго года. Итак, барон Толь находился на острове с 21 июля по 26 октября 1902 года. Прежде всего, является вопрос, почему барон Толь ушел с острова в такое время — когда переход на Новосибирские острова является делом в высшей степени затруднительным. В это время уже солнца нет, и только около двух трех часов, около полдня в ясные дни наступают сумерки от зари, появляющейся на юге. Остальное время стоит темнота. а состояние льда и пути между островом Беннета и Новосибирскими островами я говорил уже выше. Следует только иметь в виду, что морозы в это время — могут уже доходить до минус 40 градусов, причем открывающиеся полыньи и трещины, окутанные густыми испарениями, немедленно покрываются более или менее толстым слоем ледяных кристаллов, придающих поверхности воды консистенцию ледяной каши, движение в которой крайне затруднительно не только для байдарки, но даже для большой шлюпки, даже невозможно благодаря быстрому обмерзанию корпуса шлюпки и весел. В течение октября и ноября постоянно бывают более или менее жестокие пурги или снежные штормы. И такая пурга в темноте на движущемся льде является очень серьезным делом. Если прибавить к этому крайне ограниченный запас провизии, топлива и самодельное приготовленное на острове Беннета зимнее платье и обувь, то представить себе трагический исход для партии в четыре человека, попавшей в подобную обстановку, нетрудно. Гораздо сложнее представляется вопрос о причинах, заставивших барона Толля уйти с Беннета при таких обстоятельствах. Барон Толь имел в виду зимовку на Беннете даже и в том случае, если заря войдет с неусношение, но научные интересы этого потребуют. Я полагаю, без преувеличения можно сказать, что мотивом для оставления острова Беннета в конце октября могло быть только сознание полной невозможности перезимовать на нем, и дождаться хотя бы светлого времени в конце февраля или марте Невозможность же зимовки обуславливалась главным образом недостатком пищи, так как жилищем и топливом, по-видимому, партия была обеспечена. Можно зимовать и по эскимоске в снежном доме и обходиться минимальным количеством топлива, лишь бы располагать достаточным количеством пищи. Не буду вдаваться в детали, но думаю, что не ошибусь, если скажу, что по какому-то недоразумению партии барона Толля не было использовано удобное для охоты время и не было сделано никаких запасов. Достаточно сказать, что я нашел на острове Беннета три медвежьи шкуры. Мяса трех медведей хватило бы партии на большую часть зимовки. Что же касается до птиц, на которых рассчитывал барон Толь еще до своего отправления, то количество их совершенно оправдывает этот расчет. И тем более непонятным является присутствие в поварне брошенных 30 снаряженных дробовых патронов. На переход в конце октября они, конечно, были не нужны, но это показывает, что охотой на птиц, в смысле заготовления запаса, они не занимались. Думается, что присутствие оленей на острове Беннета в связи с надеждой на приход зари послужило причиной этой возможной непредусмотрительности. Запасов в течение августа не готовили, и мясо убитых на льду медведей не перенесли на берег, а взяли только шкуры, Все в расчете на осеннюю оленю охоту. А потом, когда выяснилось, что на маленьком острове только и было стадо в 30 голов, которое могло всегда уйти от преследования на движущиеся лёд и исчезнуть в море, готовить запасы было уже поздно. Птицы улетели, медведей, когда надо было по обыкновению не удалось встретить, и в результате в октябре с наступлением зимней ночи, когда всякий промысел кончается, оставалось либо рисковать умереть от голода и цинги на зимовке, либо идти с оставшимся ограниченным запасом на крайне рискованное предприятие — переход морем на Новосибирские острова при описанных условиях. Выяснив, что партия барона Толи ушла с Беннета за девять месяцев до моего прихода, я решил оставить остров, и идти на юг при первом попутном ветре. Более же детальным обследованием острова заняться только в случае неблагоприятной погоды. 7 августа, взяв с собой небольшую часть геологических коллекций барона Толля, брошенных им при уходе, при легком северном ветре, отодвинувшем от берега лед, мы отвалили от острова Беннета и пошли на юг. 9 августа утром мы вышли к мысу Вознесения, Новая Состояние моря сильно изменилось в эти дни. Приближаясь к Новосибирским островам, мы встретили много льда, а в день нашего прихода на Новую Сибирь имели крепкую погоду с большим волнением в море, снегом и дождем. Отдохнув у Бруснева, Михаил Иванович Бруснев, годы жизни 1864-1937, российский революционер, марксист, Основатель одной из первых социал-демократических организаций в России. В апреле 1892 года был арестован и осужден по обвинению в распространении нелегальной литературы. После отбытия четырехлетнего тюремного заключения отправлен на 10 лет в ссылку в Якутию. С 1901 года, оставаясь в ссылке, участвовал в работе русской полярной экспедиции. Составил подробнейшую карту острова Новая Сибирь. В 1903 году командир шхуны «Заря» Матисон назвал в честь Михаила Ивановича «остров» в бухте Тикси. Отдохнув у Бруснева, мы двое суток перебирались через Благовещенский залив. С половины августа уже начались морозы, особенно по ночам. Свежие погоды со снегом, крупной волною и массой льда сопровождали наше обратное плавание до 27 августа, Когда мы высадились у своей поварни на Михайловском стане после сорокадневного отсутствия, скоро вернулись и литовавшие партии, проведя благополучно свои литовки на котельном и прокормив охотой всех собак. Около 10 сентября настала уже настоящая зима. Речки стали, улетели почти все птицы, и с севера стали показываться стада оленей. В сентябре и октябре месяцы прошли в постоянной охоте на оленей и было сделано несколько санных поездок внутрь острова на реку Балыктах и Нерпичу Губу. 16 и 17 ноября, когда море окончательно стало, я оставил остров Котельный, выйдя двумя партиями. И к 7 декабря весь состав моей экспедиции, а также и инженера Бруснева, прибыл в Казачье на Яне. Брусневу удалось в сентябре месяце обойти кругом весь берег Новой Сибири, работа, повторенная впервые через 80 лет после экспедиции лейтенанта Анжу. Таким образом, все берега Котельного, земли Бунги, Фадейского острова и Новой Сибири были обследованы, и был посещен остров Беннета. Остался необойденным только узкий полуостров, вытянувшийся на норд-вест от Фадейского острова, Не носящее название полуострова или стрелки Анжу. Нигде не было найдено каких-либо следов, указывающих на возвращение кого-либо из партии барона Толля с острова Беннета на Новосибирские острова. Три года уже прошло с того времени, как барон Толь оставил остров Беннета, и факт его гибели со всей партией уже не подлежит сомнению, внеся еще одно прибавление к длинной записи смелых людей, положивших свою жизнь в борьбе во имя научных исследований с природой Арктической области.